Третье. Конечно, не все не всегда было плохо. Весной и ранней осенью радовала погода. Был воздвигнут дом в два с четвертью этажа, белый дом. Вот уже появилось у него прозвание «белая дача». Из дома открывался широчайший вид, такой вид, что просто описать нельзя. Куприн считал, что Чеховская дача стала самым оригинальным зданием в Ялте. Всё белое, чистое, лёгкое, красиво несимметричное, построенное вне какого-нибудь определённого архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, она походила бы на здание в стиле модерн, если бы в плане её не чувствовала чата внимательная оригинальная мысль, чьи-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окружённая цветником. Антон Павлович не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, тящей сверху с аутовского шоссе, что сад плохо снабжён водой. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он особенно и ревниво любил относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серый стволы рос или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи, наконец, шел дождь, наполнявший водой запасные глиня и цистерны. Сад был главной радостью. К его посадке Чехов подошел так же серьезно и основательно, как ко всему, что он делал. Што дал специальную литературу, на подаренной Лавровым книге Золотарёва Флоры садоводства многочисленные пометки. В тетрадку усатым занесено 159 латинских ботанических названий растений. Саженцы и семена он выписывал из Одессы, из садового заведения Синоп в Сухуми, заказывал в Никитском ботаническом саду. Каждое дерево было посажено собственными руками. Этого он не доверял никому. К лету 1903 года в саду уже росли кедр, атласки, магнолия, хурма китайская, глядичия, ива вавилонская, абрикосовые и грушевые деревья, кипарисы. Все было продумано. Когда Мария Павловна предложила посадить каштан, Чехов писал ей, «Каштан широкоразвесист, он займет половину сада, а сад так мал». Погоди, через 2-3 года ты увидишь, что я посадил именно то, что нужно. Думаю, что это так, ибо я прежде чем сажать размышлял очень долго. Он шутил, что если бы не был писателем, то стал бы садовником. Но в последние годы ухаживать за садом становится всё трудней. После каждого куста приходится отдыхать. Письмо к Нипер, 5-го-6-го февраля 1902 года. В Ялтинских письмах не меньшее место, чем в Мереховских, занимает собачья тема. Чехов пишет о характерах собак, их привычках, о том, как лечит их. Кроме собак во дворе жили дворучные журавля, а неважно ходили по саду. Неожиданной радостью явилось известие, что душечка очень понравилась Льву Толстому, и что он постоянно читает ее вслух гостям и восхищается, называя ее автора большим-большим писателем. Зимой 1901-1902 годов Толстой жил недалеко от Ялты. Чехов бывал у него, много говорил с ним. Толстой болел, это глубоко волновало Чехова. В Ялте и Чехова посещают его старые знакомые. Укрепляются дружеские отношения с входящими в славу Буниным, Горьким, с драматургом Найденовым, талант которого Чехов высоко оценил. С Буниным, когда тот жил в Ялте, Чехов встречался почти ежедневно. Куприн в доме Чехова работал над своим одним из лучших рассказов в цирке и советовался насчет медицинской стороны сюжета. В доме Чехова бывали Гарин Михайловский, Короленко, Телишев, Шаляпин, Рахманинов. Но каждое расставание омрачалось. Они уезжали в Петербург или, любимый им Москву, он оставался в нелюбимой Ялте. Кроме друзей было много случайных посетителей, приходили преподавательницы местной гимназии, студенты, поклонницы Антоновки, журналисты, начинающие библиокристы. Чехов признавался в письмах: надоели и раздражают посетители. 1 декабря 1899 года. Вчера были гости, сидели долго, а я злился. Сейчас по телефону получил известие, что ко мне едет на извозчике турист-вингерец, посещающий всех писателей. 17 декабря 1901 года. В Мелехове для работы над Чайкой Чехов уединялся во Флигеле. В Ялл, чтоб писать три сестры, уезжал в небольшой доме в Гурзуфе. Ситуация повторялась. Ах, как мне мешают, если б только знала. сalong снайпер 30 августа 1900 года. Не принимать людей я не могу, это не в моих силах. Но одним из радостнейших событий всей яльтинской жизни был приезд в апреле 1900 года московского художественного театра. Чехов не видел его спектаклей в Москве. Театр приехал к нему сам. Гастроли начались в Севастополе. На дяде Ване автор вызвали множество раз. А на последнем спектакле в Ялте, когда шла Чайка, Чехову было устроено, как писала местная газета Крымский курьер, грандиозное ватс. 2 недели Чехов был в обществе актёров и писателей. В это время здесь оказались Бунин, Горький, Мамин-Сибиряк, Чириков. Каждый день с утра до вечера в чеховской даче кипел самовар, приходили и уходили весёлые и остроумные гости.